Когда она вышла замуж, мне пришлось таки сделать усилия. Но это была не ревность, разве что в самой микроскопической дозе. Нет, ледяным холодом в груди я ощутил страх, что не могу отнестись к ее браку с достаточным благоговением. Ее избранник должен был оказаться заоблачно высок, чтобы не возникла обида и разочарования, на что, мол, она меня променяла. «Наше неведомо что». На тот счет, что и я его на что-то променял и промениваю, у меня и проблеска мысли не было. Улин Шпигель «Я» и не должен уподобляться кроткой Нелли. Кинорежиссер, борода с проседью, отстраненно перечислял папа, более всего опасающийся, как бы нечаянно не выдать какой-нибудь домысел за факт. Клава от него в восторге, он так красиво ухаживал, Я пришел просить руки вашей дочери с огромным букетом роз. В общем, помесь Хемингуэя с Бондарчуком, утопающая в миллионе алых роз. Однако я, старый окопный волк, только хмыкнул. изыскнул, обосраться. Посмотрим, как эти паркетные шаркуны покажут себя в рукопашном. И хотя каждая его снижающая черта роняла и Женю, Мне было все же необыкновенно приятно узнать, что фильмы ее супруг ставит документальные, типа «Как правильно держать зубила» и «Партийное руководство колхозным строительством на Полтавщине». Правда, за один фильм он получил какой-то приз в Будапеште, да к тому же еще сочинял пьесы. Правда, их никто не ставил, но зато он писал стихи. Женя показывала папе его машинописный сборник сонетов. Папа не знал выражения «Венок сонетов». Правда, их никто не хотел печатать, но здесь злорадствовать у меня уже не хватило совести. Полным фуфлом Женю было бы не обольстить. Тем более, что он был все-таки наполовину еврей по матери, Блюме Соломоновне. А совершенно бездарных евреев мне встречать не приходилось, поскольку тогда мне была известна лишь одна разновидность бездарности казенная, ограждавшая нас от бездарности подпольной. После следующих своих киевских визитов папа доносил до меня, что Клава жененным супругом до крайности недовольна. Он является к жене лишь почетным понедельником, а в остальное время занимается творчеством на территории Блюмы, как именует ее Женя. Тем не менее, ему удалось произвести на свет погодков мальчика и девочку. «Я-то уж, если оказывался в Ленинграде, то и жил дома как порядочный». «Этих с цветами нужно сразу гнать в шею», — проницательно усмехался я, умом сочувствуя Жене, а сердцем торжествуя. Женины дети сквозь папину корректность впервые проглянуло что-то вроде ужаса. Сказать, что они разбалованы, значит ничего не сказать. Он, папа, бежал оттуда на второй же день. Для этого требовались средства поистине экстраординарные». Это и впрямь был какой-то обезьянник, несмотря на покорубившее меня чрезмерным еврейским напором имена ее, чуть не сказал, детенышей, а именно Амос, Муйска, что ли, и Эсфирь, Фира. Мы, я считал, не должны ничего выпячивать, не делать для них ровно ничего ни в угоду, ни в пику» в обвисающих на комариных ножках розовых колготках чернявый амос, джигитенок с горящими миндалевидными глазенками, с неправдоподобным проворством взлетал по занавеске, мчался по потолку, вспрыгивал, спрыгивал, рвал металл, а златовласая носатенькая эсфирь с невыразимым восторгом следила за ним, своими кукольно распахнутыми блекло-голубыми глазищами. «Я обомлел», Узрев их на лице моей радикулитной возлюбленной, пока, наконец, он мимолетом не шлепнул ее полбу, и она отчаянно не заревела, продолжая, однако, внимательнейшим образом наблюдать за прыжками и кувырканиями своего восхитительного братца. «Ни мышонка, ни лягушку, а неведомо зверушку!» — внезапно отозвалось у меня в ушах ее переходящее в ультразвук верещание. Тетя Клава сидела с презрительно отрешенным видом, но царственные ее ноздри выражали гневное. «Вот полюбуйся». Зато Женя на весь этот бред реагировала совершенно как на погоду. Били, уворачивалась, визжали, пережидала, обливали, раскрывала зонтик, но все равно оставалась как в воду опущенная. А когда Амосик стремительной лапкой выхватил у меня из чая лимон и попытался пришлепнуть его мне на лоб вместо кокарды, и я погрозил ему пальцем, стараясь, однако, показать, что шучу, Женя грустно сказала, а вот дядя Мотя нашел с ними общий язык. Бежав от них быстрее Лани, и я со страхом почувствовал, что начинаю испытывать к ней невозможно выговорить презрение. Тетя Клава поднялась с места и демонстративно покинула кухню, где, казалось, так еще недавно мы все вместе были заодно. А Женя, воспользовавшись секундной передышкой, подтянула мосе колготки и, с нежностью потрепав его по тощей заднице, удовлетворенно констатировала «попа». «Сказали бы мне на перевернутой лунной лодке, что она когда-нибудь сумеет опроститься до такой степени». Чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя, то есть вернуться в привычный морок, я выбрался из этого бреда в соседнюю комнату. Но там, под безнадежным взглядом белоснежного дяди Сюни и злобным оскалом, так и не сумевшего свернуться в трубку пирата, на меня накинулась тетя Клава, вдовствующая королева, в изгнании, окончательно порыжевшая пламенеющими протуберанцами. «Ну что? Ну не сука!» Я окончательно ошалел. Мальчонка, конечно, не из самых обаятельных, но все же так рубануть про ребенка, внука. Но, оказалось, она имела в виду не самого Амоса, а его папу. Он же запрещает их наказывать. Он хочет сделать из них зверенышей. О, такого демагога и в политбюро не сыщешь. Сам говорит, что два непоротых поколения породили декабристов а сам их держит в таком страхе, что они за квартал его обходят, а об нее ноги вытирают. Ты скажи, у женщины должно быть достоинство или нет? Сложным движением бровей я постарался выразить, что вопрос не столь однозначен, чтобы на него можно было ответить односложно. Тем более, что я уже тогда понимал, человек способен быть захваченным любой дурью. Единственное, чего я не терпел, — отрицание очевидностей. И в этом отношении... Как я не старался не понимать того, что вижу, Женино поведение оказалось мне постыдным. Постыдным было именно то, что она не чувствует стыда. Но на завтра, в гастрономе, где разъяренные тетки когда-то забрасывали яйцами дядю Сюню, Мося, даже не дожидаясь отказа, набросился с кулачонками сначала на Женю, а потом, плюхнувшись на пол, на затоптанный кафель, требуя сей же миг, распечатать только что купленное печенье. Нехорошо! «Так весты себя!» — наставительно склонилась к нему серебряная армянская бабуся. Благородная, такой теперь Жене не бывать. Когда он, наконец, набил печеньем свой остервенелый ротик, «А то маме будет стыдно!» Маме уже давно ничего не стыдно безнадежным голосом. Едва слышно произнесла Женя, и мое сердце припрыгнуло от благодарности. Значит, она все-таки видит, во что она превратилась. Зато Амос прожегший черными глазенками непрошенную воспитательницу, сунул пальчики в ротик, зачерпнул разжеванного печенья и ляпнул бабуся на пальто. Была осень. Вышло похоже, будто ее забрызгали по носам. Та обомлела, а эсфирь, наблюдавшая за сценой с невыразимым счастьем на носатеньком ангельском личике, с величайшей заинтересованностью спросила «Тетя, а почему у вас борода?» Обгаженная старушка, чистеньким носовым платочком ошеломленно оттиравшая пальто от желтой жижи, подняла голову и растерянно обратилась к окружающим. Правда, у этой девочки слишком большой нос. А Женя стояла поникшая и намного более состарившаяся, чем обдристанная пенсионерка. И ее стройность, красота и элегантность только сильнее высвечивали ее поруганность. Вечером же, наконец, состоялось явление супруга и повелителя. Он был украшен подернутой проседью, коротко остриженной заостренной бородой кинозлодея и напоминал сильно о карикатуренного и чем-то раз и навсегда оскорбленного актера Михаила Казакова. Кухонный обезьянник смолк так внезапно, словно выключили звук, а властитель произвел общий сдержанный кивок и удалился. Женя с выражением «побитой, но довольной собачонки» последовала за ним. Амоса и Сфирь с серьезностью, неотличимая от испуга, тоже рассеялись как дым, и тетя Клава снова потребовала «Скажи, ну не сука! У нас гость, старинный друг дома. В какое положение он ее ставит? Он же ее ни в грош не ставит. Она делала аборт, он бровью не повел. Говорит, об этом женщина должна заботиться». Я помню, твоя мама делала аборт, так Мотя плакал. Этот железный мужик. Мне потребовалась неимоверная изощренность, чтобы уголками губ выразить грустное понимание, а бровями призвать к снисходительности, стараясь при этом не съежиться от обнажения стольких на год разом. А мысли тети Клавы тем временем переместились в более приятное русло. Сюня мне рассказывал, что Мотя в молодости был страшный дон Жуан, Перед ним ни одна не могла устоять. Папе всегда была настолько чужда самомалейшая эротическая игривость, что я позволил себе легкую скептическую гримасу. «Нет-нет», — с озорной мечтательностью отринула тетя Клава. «Он имел всех». «Что за глупости?» — смущенно пожал плечами папа. «Меня тогда интересовали только две вещи — наука и мировая революция. А этот...» Царственный лик тети Клавы снова принял выражение гневного презрения. «Хоть бы здоровый мужик был. Помню, зайдешь к тебе в комнату, ты раскинешься. Роскошная мускулатура. Какого парня моя дуреха упустила? Кстати, почему ты так похудел? Ты можешь сказать, чем он ее взял? Что он ей дал? Но я могу ответить только сейчас. Что дал, тем и взял» чем брали все пророки от начала времен, он дал ей грезу, которой можно было служить и чувствовать себя причастной великому и бессмертному. Впрочем, это одно и то же. Мы занимались только разрушением чужих враждебных химер и не имели ничего своего, а господин редько ей преподнес свое. Он взял за это все лишь рассудок и достоинство, а я хоть ничего и не отнимал, зато ничего и не давал. За ужином Миша почему-то сменил гнев на милость, но Амос и Сфирь оставались кроткими, как два ягненочка. Один чернорунный, другой златорунный, и тетя Клава по-прежнему восседала во главе стола самой настоящей снежной королевой. А Женя... Женя сдержанно сияла. Сияла отраженным светом своего ослепительного супруга, который напористо выпытывал у меня, каким именно образом... Лейбниц додумался до дифференциального исчисления. Он задавал один пронзительный вопрос, и прежде чем я успевал на него ответить, отвечал сам, либо задавал следующий. «Вообще-то я сейчас не вполне понимаю, зачем что-то спрашивать, если ответ тебя не интересует. Ослеплять проницательностью, навязывать грезу о себе, добиваться насилием, того, что приятно получать лишь по любви» потому что люди с сильной волей и не бывают сильными мыслителями, они стремятся подчинять, а истина требует уступать. Ведь только сказка всеобщая, открытая для всех, не требующая насилия над несогласными, только она и может претендовать на звание истины. До меня с большим опозданием дошло, к чему он клонит, к тому, что дифференциальное исчисление было открыто не ради его практических применений, а ради служения Богу. Теперь-то я и сам считаю, что никакая практическая нужда ничего путного не породит, если не сделается частью какой-то чарующей мечты. Но уж не Миша Редько было до такого додуматься. Он рассуждал просто. «Вы говорите, Бога нет?» «Так я буду говорить, что Он есть, и ничего вы мне не докажете». Потом-то мне встречались целые россыпи самовлюбленных гордецов, утверждавших на Боге свое превосходство над миром. Но Миша был первый среди равных, и оттого немного меня удивил. Вера тогда мне казалась плодом простодушия и кротости, а не опломба и упрямства. «Миша верит в Бога», — горделиво подтвердила Женя, когда мы каким-то чудом оказались вдвоем. «Ты что, думаешь, в девушку с бородой, со снисходительной улыбкой?» Прочла она те, разумеется, примитивные мысли, которые только и могли быть у меня на этот счет. «Ее презрение меня царапнуло» но я уклонился от обсуждения, предчувствуя, какая фальшь повалит из этого сосуда Пандоры и как трудно мне будет забыть этот тяжелый дух, если мне хоть однажды придется вдохнуть его. А она, с поистине материнской гордостью, с какой не угощала меня ни Ахматовой, ни Солженицыным, распутывала тесемки на канцелярской папке с Мишиными пьесами и венком сонетов, посвященным Иуде Искариоту. Пьесы были в духе Шварца и вроде даже не дурные. Обратитесь к Кощею, он сноб, эстет, бон-виван, но юрист первоклассный. Иуда же был горд, смел и уходил куда-то сквозь дикий терновник. Ни хрена было не понять, но... Высоко было. Высоко? Здорово. Да, ответственно супись восторгался я, а Женя была настолько ослеплена и оглушена своей чарой, что не слышала натянутости. Я изо всех сил старался хотя бы через Женю дать Мише понять, что я на его авторитет не покушаюсь. А то он в первый же нас ужин с Лебницем сдержанно, но довольно отчетливо сказал мне, «Вы не находите в этом доме культ Израиля Моисеевича?» «Даже его «вы» было не знаком уважения, но ледяной перегородкой для предотвращения возможной фамильярности». Я ответил сложным мимическим аккордом, выражающим, что хотя Израиль Моисеевич действительно был замечательным человеком, некоторые излишества в почитании его памяти все-таки возможны, однако заслуживают снисхождения. Тем не менее, Миша понял, что я не поддерживаю его, безусловно, и снова замкнулся в надменной оскорбленности шаржированного Педро из фильма «Человек-амфибия». Он правильно понимал, главная опасность для любого морока не испытание реальностью, а другой морок. Но я, когда Женя из «Борца за правду» сделалась служанкой лжи, почувствовал такую обиду, словно какой-то друг моей нищей романтической юности, с которым мы в холодной мансарде мечтали о бескорыстном служении истине, разбогател на мошеннических спекуляциях. То, что она боготворила Мишу, было детским невинным мухлежом, То, что она боготворила Бога, было мошенничеством, осуществленным в особо крупных размерах, с особой дерзостью и цинизмом. Ее неожиданно открывшаяся преданность идеям сионизма на этом фоне уже показалась мне частичным возвращением к честной трудовой жизни. Все-таки это была преданность чему-то существующему, и, следовательно, ложь меньшего масштаба. Но все же, какой сионизм, что за глупость? Из огромного открытого мира перебираться в какое-то захолустье. От единства с миром всех благородных людей к единству, с одной только небольшой частью. Для того ли я стремился из леспромхоза к медному всаднику, а она от... от чего к чему? Я ведь понятия не имел, чем она грезит. Вполне могло статься, что единение с еврейством для нее как раз и было выходом из тесноты на простор движением от заурядного к высокому но должна же она хотя бы видеть что такие как ее миша способны служить только себе и если они вдруг перед чем то преклонились можно быть уверенным что это лишь кому то назло а женя с той же улыбкой сдерживаемого торжества передала мне слова какого то сионистского миссионера вырвавшиеся якобы от изумления после долгой подпольной беседы с компанией еврейских интеллектуалов Ему где показалось, что он из огромного открытого мира попал в какое-то захолустье? Меня покоробила и улыбка, и слова. Уж прямо-таки захолустье, наша шестая часть, суши с университетами, Эрмитажем и публичной библиотекой, талином и Самаркандом. Ну да, святые камни Европы, они от нас отрезали, но главное, эта человеческая жизнь протекает в фантазиях, а уж они-то для нас открыты. Бетховен, Кавка, Монне... «Ведь это все наши люди. Неизвестно еще, для кого они более свои. Кто в них погружен глубже, я или этот американский обрезанный хрен?» И тут мы снова очутились в бабьем яре. Теперь здесь громоздился многофигурный памятник. Ужасно, советский, банальный, но все-таки, все-таки наша взяла. А может, и у них проснулась совесть? «Какая совесть? Ты видишь, кто стоит на первом плане? Боец в шинели». А на самом деле первыми расстреливали обыкновенных людей, обыкновенных евреев. Но в конце концов, расстреливали же не одних евреев. Но лишь одних евреев расстреливали только за то, что они евреи. Это верно, но как это выразить в скульптуре? И потом, в коллективных памятниках лучше и не пробовать как-то выражать свою особость. Обязательно кто-нибудь обидится. А мы ведь должны всегда думать не о своем, а о чем-то всеобщем. Я почувствовал жар на лице, я уже ждал в ответ на мою искренность новой порции торжествующей снисходительности. Но она ответила гневно, по-человечески, «Хватит, мы достаточно боролись за всеобщее, пора подумать и о своем. И хватит беспокоиться, как бы кого не обидеть. Лучше подумаем, как сделать, чтобы нас не обижали. Надо, наконец, обрести свой дом и ставить там памятники, кому захотим и как захотим». Она сделалась пугающе прекрасной, такой я ее еще никогда не видел. Если с Солженицыным она была гневной обличительницей, а с Мишей гордящейся матерью, то сейчас она была богиней мести и печали в антроцитовом ореоле перебираемых ветром волос. Прекрасная. Но слово «еврейка», а тем более «еврей», на русском языке не может звучать красиво. И я не нашелся, что возразить. Хотя еще и смутно я почувствовал, что даже благородным людям, которые живут бессмертным, все-таки есть что делить. Даже в бессмертном всеобщем у каждого есть что-то свое, самое дорогое, и продлить ему жизнь можно не иначе, как потеснив что-то чужое. Нечего делить только тем, кто не имеет ничего своего». Внезапно оказавшись у брама Заборовского мы вместо того, чтобы переглянуться, как по команде отвели глаза. Между нами наклюнулся самый непреодолимый из конфликтов конфликт непримиримых грез. Но я готов был признать, евреи и впрямь объединены собственной струйкой бессмертия, собственными красивыми словами, в остальном то каждый из нас по отдельности может прожить приотлично. В жизни нет ничего страшного и ничего унизительного, если смотреть на нее как на азартное и потешное приключение. Этим ты даже своих недругов заставляешь играть роль в твоей пьесе».